В руках рассуфыренных бородяк появились ножи. «А вот это вы напрасно!» — пожурил их Арчибальд, выдергивая заточку массакра. «Я ведь поначалу действительно хотел поговорить, а теперь все. Конец вашей лавочке». «Антонида, лапочка, сегодня ты покушаешь в волю. Никаких канцерогенов». Все продукты натуральные. Фрейлина облизнула длинные клыки и плотоядно улыбанулась. — Подуванчик, я беру на себя этого хмыря, а вы с сестренкой остальных, — распорядился аферист, наступая на Жабера. — Ставлю сотню золотых, что управлюсь со своим за минуту, а вы за сколько? — Адуван взглядом оценил комплекцию противников, а задаченно почесал затылок. «Так, ежели убегать не будут, еще быстрее!» «От меня не убегут!» Кадык Антонио возбужденно дергался вверх-вниз. От предвкушения он уже давился слюной. «Ножи убрать, болваны!» Взвизнул Жабер. «Это же сам граф, преемник ворона, все на колени!» Нищие побросали оружие и поспешили плюхнуться ниц. «Простите, граф, сразу не признали!» Залебезил Жабер, униженно кланяясь. До него уже дошли слухи, что знаменитого арканарского вора... Взял под свое крыло глава гильдии увидец. Если бы вы предупредили заранее, мы приготовили бы вам такую встречу. Арчи махнул рукой, давая отбой своей команде, убрал заточку. Я уже вижу, как вы встречаете гостей. Аферист хмуро посмотрел на Жабера. Ну, что можешь сказать? «В свое оправдание?» «Извините, граф, не понял. А в чем, собственно, мои грехи?» «В принципе, он был абсолютно прав. Но Арчибальду был срочно нужен проводник по этим абсолютно незнакомым ему подземельям, так как Арте Антонио аферист не верил, а потому арканарский вор продолжал нагнетать обстановку. «А передо мной...» Да в чем вина-то моя, скажите. А паперть у дворца забыл. Да знал бы я, как вы тут вот жируете, не златоб тебе дал, а врыло пару раз. А я ведь еще и место твое держал. На работе подменял, так сказать. А знаете ли вы?.. начал закипать от несправедливых упреков Жабер. «Сколько я потерял, пока вы там стояли! Это мое законное место, а там проезжал целый кортеж во главе с королем, да еще и в карнавальную ночь. Каждый из них старался проявить свою щедрость, чтоб король видел, как они за народ радеют. «Да у меня там, у меня там связи, меня сам король Георг VII знает». Порой под горячую руку попадешь, Он мне лично такого пинка ответит Своей королевской ножкой, А на другой день пожалеет. Ну что, боги, плохо живется? Спросит. А я ему в ответ. Плохо. Ой, плохо, ваше величество. Так он по головке погладит, Посочувствует. Любит король свой народ. Так-то... А ежели на него найдет, ты полновесный кошель отвесить может. Глядишь же, новый ковер в нашем убежище появляется, а вы меня с такого места да в карнавальную ночь. Я бы оттуда столько унес. Не понял ты меня, вздохнул шантажист. Придется сказать ворону, да и массакру, как вы тут жируете на их подаяние. Может, и им захочется поработать в этом бизнесе? Дело-то, оказывается, доходное. «Стоп, стоп, стоп!» — сполошился Жабер. «Сколько вы мне, говорите, дали золотых?» «Тридцать. Сейчас вернем». «Почему тридцать?» — удивился Адуан. «А сколько? Сорок?» «Вообще-то три». вот я и говорю, триста монет». — Да нет проблем, сейчас будут. — Оставь себе, — тормознул Жабера Арчибальд. — Отработаешь услугой. Нам нужен проводник. Хотим по подземельям в одно место проскочить. — Да ты что? — испугался глава гильдии нищих. — Мы только небольшой участок лабиринта освоили. Здесь безопасно, а там дальше такое... — Знал бы ты, сколько людей там сгинуло. Отморозок до сих пор их останки оттуда в спичечном коробке притаскивает. А мы туда ходить боимся. Все лишние ходы замуровали и дальше не ногой. — Стоп! — поднял руку Арчевальд. — Что за морозок? Ну, этот! — замялся Жабер. — Колись быстро! — Глава гильдии нищих был явно в сомнениях. Наконец он решился. «Это ж слово, что ни Массакр, ни Варн об этом от тебя не узнают, все скажу. Только если это не повредит нашим гильдиям». И «Не повредит». «Идет, даю слово, нем как рыба». Жабер облегченно вздохнул и начал колоться предварительно удалив всех своих подданных в соседний зал, чтобы не подслушивали. А рассказ, по всей видимости, не предназначался для их ушей. Начало этому подземному государству нищих дал именно отморозок. Как-то восемь лет назад Жабер, уставший после работы, плелся по пыльным улицам Арканара, и не успел вовремя среагировать на панический вопль сзади. «Посторонись!» Чье-то тело смело его в образовавшийся под ногами проход, и он оказался в лабиринтах ворга-завоевателя. Он, житель трущоб, знавший каждую дыру, каждый лаз, проделанный под землей гномами для ворона и массакра, в городскую легенду, про жуткие лабиринты ворга-завоевателя не верил, пока не оказался там вместе с крепышом невысокого роста, который его туда и смел. Крепыш долго ругался на всех языках, которые знал, и пока ругался, не заметил смерть, несущуюся ему прямо в лицо в образе невидимого снаряда. Спасло его то, что от пережитого шока Жабер элементарным образом рухнул в обморок прямо на него, прижав своим тщедушным телом к полу. Смерть пролетела над головой. Отморозок, а это был он, достойно отблагодарил нищего за свое спасение. Он провел бедолагу через жуткие подземелья в это место и вывел на поверхность, отстучав условный код по едва приметному камню. Хитрый Жабер этот код запомнил. Когда отморозок через год опять появился в этих местах, здесь уже процветала целая колония. Методом проб и ошибок, стоивших жизни ни одному нищему, бродяги определили безопасную зону. Остальные ходы замуровали и жили себе припеваючи. Отморозка Жабер Ставший благодаря ему главой гильдии, встретил с распростертыми объятиями. С тех пор он у них стал частый гость. Отморозок отнесся к нуждам гильдии с пониманием и ни разу не проговорился, кому на самом деле нищие обязаны этими шикарными апартаментами. «Так вот кто такой попрыгунчик!» Дошло до Арчибальда. Арканар, как и каждый приличный столичный город, был полон легенд. Одна из них гласила, что тот, кто видит вынырнувшего из-под земли человека с диким воплем «Поберегись!» пронесшегося несколько шагов и тут же нырнувшего обратно под землю, имеет шанс разбогатеть. Согласно легенде, там... Где ступала нога этого странного человека, которого молва крестила по прыгунчикам, иногда оставались крупные рубины, алмазы и изумруды. Выходит, настоящее его имя отморозок? Нет, это мы его так зовем. Настоящее его имя никто не знает. А почему отморозок? Да... Пару раз мои придурки по пьяни за ним в лабиринты увязались. Так он их обратно потом принес. Кого в спичечном коробке, кого на горбу, и все замороженные. Он говорит, что они живые, только как их расколдовать не знает. Говорит, что однажды сам в такую передрягу попал, но супел разморозиться, успел в глыбе льда, до какой-то адской зоны докатиться. Вот мы его и прозвали «Отморозок». «Ясно. Давай сюда своего отморозка», — распорядился Арчибальд. «И мы, считай, в расчете». «Не могу». Арчи грозно нахмурил брови. «На самом деле не могу. Он же не нашей гильдии. Но как только вернется...» «Представлю, договаривайтесь сами». «Откуда вернется?» «Из лабиринта». «Так это вы на него ставки делали?» «Ага», — довольно улыбнулся Жабер. «Все за то, что не вернется, а я наоборот, вроде на мизере, но никогда не проигрываю». «Что же они, дураки, против ставят?» «Если он всегда возвращается!» — удивился Адуван. «Так кто же им позволит заставить?» — искренне удивился Жабер. «Вот ежели бы кто с ним рискнул пойти, тогда сколько угодно. Я все состояние сразу поставлю против. Ну, тех, кто с ним пойдет. Ни за что не вернутся. — С тобой все ясно, — хмыкнул Арчибальд. — Использование служебного положения в корыстных целях. Хорошо, что арканарские законы на вашу гильдию не распространяются. Долго его еще ждать? — Откуда ж я знаю? — Поберегись!